Глава 46. Приговор На заседании 2 июня выступал свидетель, вызвавший живейшее любопытство, тогда, когда этого меньше всего ждали. Это был капитан Райт, командир маленького брига, перевезшего заговорщиков в побережью Бивилле. Застигнутый штилем Усен-Мало он был атакован пятью или шестью французскими баркасами и, получив сражение пулю в руку, попал в плен. Когда он вошел, весь зал зашевелился. Все приподнялись с мест, встали на цыпочки и увидели худого и щуплого человека. Он был одет в униформу английского королевского флота, известного под именем Голубой эскадры, рука его висела на перевязи. Он назвал себя капитаном корвета тридцати пяти лет, живущим в Лондоне у коммодора Сиднея Смита, своего друга. Поскольку свидетель едва стоял на ногах, ему предложили сесть. Капитан поблагодарил и сел. Он был так бледен, что, казалось, вот-вот потеряет сознание. Кастер де Сен-Виктор поспешил передать ему флакон одеколона. Капитан поднялся, поблагодарил его с вежливым равнодушием и повернулся к членам трибунала. Председатель хотел продолжить допрос, но капитан покачал головой. — Я был взят в плен в сражении являюсь военнопленным, а потому хочу воспользоваться всеми правами моего положения. Тогда ему зачитали его предыдущие показания. Свидетель внимательно выслушал и сказал, «Простите, господин председатель, но я не вижу здесь ничего преступного, ничего, что заставило предать меня военному суду и расстрелять, ведь я не раскрыл секретов моей страны». «Жорж, узнаете ли вы этого свидетеля?» — спросил председатель суда. «Я никогда его не видел», — ответил тот. «А вы, Райт, будете ли вы отвечать на мои вопросы?» нет ответил капитан Я военнопленный и заявляю о своих правах и обычаях обращения с военнопленными заявляет себе что угодно ответил председатель заседание продолжится завтра а полдень едва начался все вышли проклиная нетерпимый нрав председателя Омара. На следующий день, уже с семи часов утра, толпа стала заполнять окрестности дворца правосудия. Дело в том, что пронесся слуг, будто при открытии заседания Моро произнесет речь. Эти общие ожидания были обмануты, однако зрители стали свидетелями трогательной сцены. Братья Армана и Жюль де Полиньяки сидели рядом и могли даже, несмотря на разделяющих жандармов, касаться друг друга. Они все время держались за руки, как будто хотели к бросить вызов трибуналу и самой смерти, которая должна их разлучить. В тот день было задано несколько вопросов Жулю, и эти вопросы, казалось, вредили ему. Но тут поднялся Арман. — Господа, — сказал он, — прошу вас, посмотрите на этого ребенка. Ему едва исполнилось девятнадцать. Сохраните ему жизнь. Когда он приехал со мной во Францию, он всего лишь следовал за мной. Только я виновен во всем, поскольку отдавал себя отчет в своих действиях. Я знаю, вам нужны наши головы. Возьмите мою, она в вашем распоряжении, но не трогайте этого юношу. И прежде чем вы жестоко вырвете его из жизни, дайте ему время хотя бы узнать, что он сияет Но тут вскочилась Жюль и обняла Романа. — О, господа! — воскликнул он. — Не слушайте его! именно потому что мне только девятнадцать что я один на свете что у меня нет ни жены ни детей нужно казнить меня а не его ведь арман отец семейства слишком юный чтобы помнить свою родину я уже отведал хлеб изгнания моя жизнь за пределами франции была бесполезной для моей страны и тяжела для меня возьмите мою голову вот она но оставьте в живых брата тут внимание присутствующих до сих пор сосредоточенной на Жорже и Муро, обратилась ко всем присутствующим там прекрасным молодым людям, последним носителям верности и преданности падшему трону. В самом деле, собрание этих юношей являло собою аристократизм, молодость и изысканность не только Раилийской партии, но всего Парижа. Зрители с явной благосклонностью внимали каждому слову, слетавшему с их уст, а один случай даже вызвал у них слезы. Председатель суда Эммар, предъявив господину Ривьеру, как вещественные доказательства портрет графа Д'Артуа спросил, «Обвиняемый Ривьер, узнаете ли вы эту миниатюру?» «Мне не очень хорошо видно отсюда, господин председатель», — отвечал маркиз «не будете ли вы так любезно передать мне ее?» Председатель через судебного пристава передал портрет обвиняемому. Но как только портрет оказался в руках Ривьера, он поднес его к губам и со слезами в голосе воскликнул, прижав портрет к груди. — И вы могли подумать, что я его не узнаю. Я только еще раз хотел обнять его перед смертью. Теперь, господа судьи, читайте ваш приговор, и я отправлюсь на эшафот, благословляя вас. Еще две сцены, но другого характера, также вызвали глубокое волнение. Председатель спросил Костера Сан-Виктора, не хочет ли он что-нибудь сказать в свою защиту. — Я могу лишь добавить, — ответил тот, — что свидетели защиты, показания которых я просил представить, так и не появились. Добавлю также, что я удивлен, что можно настолько пренебрегать общественным мнением и обрушивать оскорбления не только на нас, но и на наших защитников. Я читал сегодняшние утренние газеты и, к сожалению, отметил, что судебные отчеты полностью фальсифицированы. — Подсудимый, — сказал ему председатель, — эти факты не имеют отношения к делу. — Вовсе нет, — настаивал Костер. — Жалоба, которую я имею честь заявить трибуналу, Касается главным образом моего дела и дела моих друзей. Эти отчеты прискорбным образом искажают речи наших защитников. Что касается меня, то я проявил бы неблагодарность к моему защитнику, речь которого прервал общественный обвинитель, если бы сейчас не высказал свою глубокую признательность за терпение и талант, который он вложил в мою защиту. Итак, я протестую против оскорблений и несуразец которые платные правительственные клеветники и газетные писаки вкладывают в уста отважных граждан. Я прошу господина Готье, моего адвоката, принять выражение моей признательности за то, что он продолжает до последнего оказывать мне благородную и щедрую помощь. Эту выходку Костера де Сен-Виктора встретили не только с огромной симпатией, но и дружными аплодисментами. За кэстером де Сона Виктором на третьей скамье сидели семь бретонцев с песчаных равнин Морбиана, двенастые с грубыми лицами. Вожди заагри были воплощением тонкого ума, который повелевает, а эти выглядели грубой силой, которая подчиняется. Среди них можно было заметить слугу Жоржа по имени Пико прозванного за свои дерзкие расправы с нашими солдатами, увы, весьма жестокие, палачом синих мундиров. Это был низкорослый, широкоплечий человек с мощными руками и ногами, с изъеденным оспой лицом. Короткие темные волосы закрывали ему лоб. Особую выразительность придавали лицу Пико маленькие серые глаза в обрамлении густых рыжих ресниц едва костерде сан виктор закончил говорить как пиков встал и пренебрегая внешними приличиями которые, как светский человек должен был соблюдать костерде сам виктор заявил а я не только протестую но еще и разоблачаю разоблачаете удивился председатель да продолжил пико я разоблачаю Когда меня арестовали и привезли в префектуру полиции, то, выложив на стол двести луидоров, стали предлагать эти деньги и свободу, если я открою убежище моего хозяина, генерала Жоржа. Я ответил, что я не знаю его, и это было правдой. Генерал всегда постоянно менял место». Однако гражданин Дертран приказал офицеру охраны принести затвор от ружья и отвертку, чтобы прищемить мне пальцы. Меня связали и сдавили пальцы рук. — Тем самым вам преподали урок, — сказал председатель Эмар. — И вы нам рассказываете о нем, мне того, чтобы сказать правду. — Ей-богу, это правда, чистая правда, — ответил Пико. — Полицейские могут это подтвердить. Меня пытали огнем и размозжили мне пальцы. — Заметьте, господа, — вмешался тюрье, — что обвиняемый первый раз говорит об этом обстоятельстве. — Ах, вот как! — заметил Пико. — Но вы-то об этом обстоятельстве давно знаете, поскольку я обо всем рассказал вам в Тампле, а вы мне ответили, молчите, мы все уладим. — На допросах вы никогда ни слова не говорили о том, на что сегодня жалуетесь. «Если я вам больше ничего не говорил об этом, то потому что боялся, что меня снова начнут пытать!» «Обвиняемый!» — вскричал генеральный прокурор. «У вас есть право говорить неправду, но даже обманывая вы обязаны проявлять больше почтения в присутствии представителей правосудия». «Хорошо, правосудие! Хоть, чтобы я был вежлив с ним, но не желает быть справедливым ко мне!» «Довольно, замолчите!» прервал Эмар и обратился к Жоржу. «А вы хотите что-нибудь добавить к речи вашего защитника?» «Хочу», — ответил Жорж. Первый консул сделал мне честь, предложив аудиенцию. Мы согласились по некоторым пунктам, которые с моей стороны были тщательно соблюдены, но не были выполнены правительством. Им были организованы разбойничьи шайки в вандее и Морбиане. Прикрываясь моим именем, они творили такие ужасы, что я вынужден был покинуть Лондон, вернуться в Британь, всадить пулю в лоб одного из предводителей и заставить признать себя настоящим кадудалем. Тогда же я отправил моего лейтенанта Соля Гризоля передать Наполеону Бонапарту, что с этого дня я объявляю ему вендетту, он корсиканец, он должен был понять, что это означает, и принять меры. Именно тогда я решил вернуться во Францию. Не знаю, является ли то, что я делал, я и мои друзья, заговором, но вы лучше меня знаете и законы, я полагаюсь на вашу честность в этом судебном процессе. В числе обвиняемых были аббат Давид, которого мы уже упоминали раз или два. Это был друг Пешегрю, и он очутился на скамье подсудимых из-за этой дружбы. Священнослужитель был спокойным, хладнокровным человеком и не боялся смерти. Он тоже поднялся и твердым голосом произнес. Пелессон не бросил суперинтенданта Фуке, когда тот был в опале. Его порыв впоследствии оценили. — Я надеюсь, что моя привязанность в пешегрю во время его изгнания не делает меня более виновным, чем Пелессона, верность Фуке, во время его отставки. — У первого консула должны быть друзья. Их не должно быть много, потому что, как и Сулла для своих клиентов, он сделал для них много хорошего. — Предположим, что в день восемнадцатого премьера он проиграл. Возможно, был бы приговорен к смерти, во всяком случае отправлен в изгнание. — То, что вы говорите, лишено здравого смысла, — воскликнул председатель. — Наверняка отправлен в изгнание, — повторил Давид. — Замолчите, — закричал Чюрье. — Я продолжу, — настаивал священник, — и спрошу вас, прокляли бы вы тех его друзей, которые, несмотря на изгнание, переписывали бы с ним и старались бы его вернуть? Чюрье заерзал на кресле. — Господа! — гневно прокричал он, оглядывая судей и заседателей. — Речь, которую мы только что услышали, совершенно неуместна, — Но бад Давид перебил его. — Судьи! — спокойно произнес Аббат. — Моя жизнь в ваших руках, я не боюсь смерти. Я знаю, что если во время революции хоть остаться честным человеком, надо быть готовым ко всему и решиться на все. Выступления других обвиняемых походили на тени несколько речей, которые мы привели. Заседание закончилось строгательной сценой между двумя братьями-полиньяками. «Господа», — сказал Жюль, склоняясь к судьям и сложив руки, — «поскольку я был слишком взволнован речью моего брата, я плохо подготовил собственную защитную речь. Теперь я успокоился и смею надеяться, господа, что слова Армана не заставят вас принимать во внимание то, что он говорил в мою пользу. Повторяю, если необходима искупительная жертва, если нужно, чтобы один из нас пал, есть еще время подумать». «Спасите Армана! Верните его плачущей жене! Ведь у меня жены нет! Я способен презреть смерть, поскольку слишком молод, чтобы успеть вкусить радости жизни и пожалеть о них!» «Нет! Нет!» — вскричал Арман, привлекая к себе брата и прижимая его к груди. «Нет, ты не умрешь! Это я! Я умоляю тебя, Жуль! Это я должен быть на твоем месте!» Эта сцена уязвила совесть судей. «Заседание окончено!» — воскликнул председатель, и приказал покинуть зал. Было одиннадцать часов утра, когда суд удалился в зал совещаний. Наплыв народа не только не уменьшался, но с каждым днем возрастал. Все понимали, что в этом процессе судят обоих — и Моро, и Бонапарта. И хотя публику предупредили, что приговор будет вынесен очень поздно, никто не уходил. Обсуждение приговора затянулось еще и потому, что Реаль пришел с сообщением о необходимости непременно приговорить Морох к какому-нибудь наказанию, пусть даже легкому. Если он будет оправдан, правительству придется совершить государственный переворот. Воистину нужно долго совещаться, чтобы приговорить подсудимого, признанного невиновным. Наконец, на следующий день, 10 июня, В четыре часа утра звон колокольчиков взбодоражил толпу, ожидающую в зале заседания трибунала. Этот колокольчик возвещал что судьи возвращаются на заседание. Первые бледные лучи солнца проникали из окна в зал и смешивались с угасающими огнями свечей. Все знают, что нет ничего печальнее этой рассветной борьбы дня и ночи. Тревожное чувство усилилось когда зал внезапно заполнили вооруженные солдаты. Раздался второй, более громкий звук колокольчика, дверь открылась, и судебный пристав прокричал «Суд идет!» Председатель Эмар и все остальные судьи торжественно вошли и расселись по своим местам. Эмар держал в руке большой лист бумаги. Это был приговор трибунала. Затем по очереди стали вводить обвиняемых. Когда ввели первую группу подсудимых, председатель, положив руку на грудь, тусклым голосом прочел все длинное обоснование смертного приговора. «Жоржу Кадудалю, Буве де Лозье, Рюжельону, Рошелю, Арману де Полиньяку, Шарле де Озье де Ривьеру, Луи Дюкору, Пико, лажоле Роже». Кастеру де Сан-Виктору, Девилю, Арману Гайяру, Легану, Пьеру каду Жуайо, Ле-Мерсье, Бюрбану и Мерилю. Можно понять, какое отцепенение охватило зал во время этого медленного, торжественного чтения с паузами после каждого произнесенного имени. Каждый из присутствующих. Напряженно вслушивался, сдаив дыхание, с замиранием сердца, и содрогался, услыхав, как произносит среди имен, тех, кто приговорен к смертной казни, имя его родственника и друга. Хотя число приговоренных к смерти было велико, двадцать один человек, все облегченно вздохнули, когда этот список, наверное, скончился. Председатель сюда вновь взял слово и произнес оставшуюся часть приговора и принимая во внимание, что Жан-Виктор Моро, Жуль де Полиньяк, Лерий Дан, Ролан и девицы из АИ виновны в том, что приняли участие в заговоре, но, как вытекает из проведенного судебного расследования, у них есть смягчающие обстоятельства. Суд приговорил их к наказанию в виде двух лет тюремного заключения. Остальных подсудимых оправдали. Осужденные слушали длинный приговор Не выказывая ни волнения, ни вызова или презрения, только Жорж, стоящий рядом с господином Доривьером, наклонился к нему и сказал, «Теперь, когда мы покончили с земным царем, нам предстоит отдаться во власть царя небесного».